но никого не обнаружили. Рады запустили воздух снова, провести поиск в новом секторе, южнее. Самолет должен был вернуться в 13.00, но уже в 12.40 сигнальщики заметили его летящим кораблю. То, что гидросамолет возвращается раньше времени, было само по себе хорошим признаком. К тому же Пич на подлете покачал крыльями, а затем дал световой закодированный сигнал, 88 морских миль. Напряженные лица офицеров на мостике прояснились. По какому-то волшебству через весь корабль мгновенно пронеслась новость. Впереди конвой. Но лица офицеров на мостике снова стали озабоченными. Все ждали, что теперь скажет командир, ибо окончательное решение мог принять только он. И только... Он нес ответственность за принятое решение. Более того, командир отвечал за мощный боевой корабль и за 1300 человеческих жизней. Нужно было учесть все обстоятельства. Однако именно сейчас моряки Шейра должны были решить более прозаическую задачу, как принять на борт вернувшегося Арада на значительно усилившемся волнении. Корабль развернулся, создавая пруд, Пилот сделал круг, а затем стал снижаться на небольшую площадку спокойной воды. Поплавки, подняв каскад серебряных брызг, коснулись поверхности, а Рада подпрыгнул, как испуганный кролик при виде канавы, подпрыгнул еще раз, затем плавно заскользил по поверхности моря. Работая мотором на малых оборотах, лейтенант Пич подвел гидросамолет под защиту левого борта корабля и остановился прямо под палубным краном. Летчик вылез из кабины на капот, поймал крановый трос и пытался зацепить гак за специальный рым на фюзеляже самолета. Но не тут-то было, Арада подпрыгивал и качался, как пьяный. Десятки голов, свесившись через планширь, давали летчику всевозможные советы. Наконец Гак удалось зацепить, и кран, с легкостью оторвав Арада от поверхности воды, поднял его на борт и поставил точно на катапульту. Корабельный попугай вернулся на свой насест. Лейтенант Пич, выпрыгнул из кабины, помчался на мостик, зажав в руке планшет с картой. На карте, наряду с разными цветными линиями... Бросалась в глаза одна жирная красная. Ее сразу же отметили зоркие глаза палубных матросов, когда летчик пробегал мимо них. Матросы перемигнулись. Было совершенно ясно, что возбужденный пич несет на мостик какую-то очень важную информацию. На мостике капитан первого ранга кранки был спокоен и молчалив. Для него доставленная пилотом информация была только началом все было совсем не так просто, как казалось рвущимся в бой его молодым подчиненным. «Благодарю вас, Пич, сказал Кранке, — «вы поработали отлично». Конвой, который обнаружил лейтенант Пич, находился в 88 милях прямо по курсу Шейера. Идя прежним курсом, адмиралу Шейеру нужно было более трех часов, чтобы оказаться в зоне видимости конвоя. А если еще учесть и время, потерянное при приеме на борт Арадо, контакт с конвоем не мог произойти раньше 16.00, то есть незадолго до наступления темноты. Это означало, что большая часть судов конвоя имела шанс рассредоточиться.